Эпилог. Звезды, звезды. Ничего, кроме звезд. Они близко и бесконечно далеко. Я смотрю на них сквозь оболочку чуждого мне корабля и вижу свет, указывающий путь мир моей расы. Я долго отсутствовал, хотя не так и долго, чтобы это могло существенно повлиять на привносимые извне изменения». Рядом со мной лежит особь, которую я ввел в глубокий изоморфный сон. В отличие от других подобных ей существ, у меня к ней двоякие чувства, потому я взял ее с собой. Однажды она удивила меня, увидев на мгновение раньше еще не произошедшее событие. Пусть даже она проявила эту способность только однажды, чтобы спасти себе подобного, однако налицо признак молниеносного антогенеза разума позволившего заглянуть в мой мозг. Такое может быть присуще лишь развитой расе. За все время наблюдения ничего подобного я раньше не видел, а времени у меня было предостаточно. Я видел все этапы деградации его расы, называющей себя человечеством, и уже наперед знаю, чем она закончит. Невозможно развиваться, выбрав утилитарное отношение к окружающему тебя миру поставив во главе эволюции неуемную эксплуатацию его ресурсов и насильственное подчинение других планет. В то же время полное отсутствие биологической гибкости делает их неспособными к самосовершенствованию. То, что обычно и естественно для моей расы и обитателей известных нам миров, для данных особей неприемлемо. Мы легко смешиваемся со всеми вокруг, одна органика сливается с другой, и результатом становится улучшение. Сращиваемся, берем лучшее, меняемся сами и меняем других. Только не мифов. Тупиковая раса подобна болезненной плесени. Я долго за ней наблюдал. Видел, как произошел раскол. Менялись поколения, и одни убивали других только лишь за то, что разошлись с ними в принятии мира. Я видел, как одна часть сумела прикоснуться к биологической гибкости. Пусть даже это произошло под влиянием внешних обстоятельств, и так и не было осмысленно, за что тут же стало ненавидимо другой частью придерживающейся технократических принципов. Я следил, иногда впадал в спячку, терпеливо собирал информацию, пока не увидел приближающийся к планете корабль. И тогда я перешел от созерцания к действию. Теперь я знаю о мифах Сёрд. «Знаю их уровень развития, обжитую ими часть галактики. А главное, я знаю, где находится их лидер планеты. Все это есть захвачено мною корабле. Лучшие умы моей расы изучат его досконально, выявив все слабые места их цивилизации. И тогда мы их уничтожим. Я думаю об этом, но почему-то такие раздумья не доставляют мне радости». «Возможно, это виноспящий рядом особи по имени Жимми. Что-то тонкое и неуловимое он сумел задеть у меня внутри. И от подобных мыслей появляются сомнения. Да, он один из них. Но почему я не хочу его гибели? А выстраивая рациональный ряд, я прихожу к выводу, что не желаю гибели всей его цивилизации. Что со мной происходит?» и чем дольше я лечу в чуждом мне корабле, тем сильнее я сомневаюсь. Возможно, к концу полета я окончательно поменяю мировоззрение, возможно, но пока что мне трудно это принять. Несомненно, после того, что я сделал для своей расы, мой статус повысится на несколько порядков, и ко мне будут прислушиваться. Пока что меня терзают двойственные мысли, но скоро – Они сформируются в единственно правильную. Я гляжу на существо по имени Жимми и уже догадываюсь, в какую. А когда я предстану перед всей моей расой, я сумею убедить их подумать так, как думаю я, попытаться найти тот путь, который найдет другое решение взамен уничтожения». От этой мысли меня обуревает гордость. То, что всегда казалось невозможным, изменение логического течения событий, вдруг получило альтернативу. Это великое открытие. И сделал его я, разведчик Сей.